Отвар травы пили от расстройства желудка, чирьи и застарелые нарывы лечили мазью, приготовленной из растертых цветков в смеси с коровьим маслом. Цветет подмареник с конца апреля по август. Любит раскидываться в светлых лесах, будь то сосновые, березовые или буковые. Заходит он и в рощи, и на каменистые особи, а также на альпийские и субальпийские луга. В некоторых местах, например, в долинах Днепра, Волги, Днестра, а также в Причерноморье, Подмаринник настоящий неказист и невысок, и совсем его не встретить на Алтае. Что ж, зато там других растений много. Короставник полевой Просторными летними днями, когда солнце печет, не переставая, в мелком разнотраве самым бодрым кустиком покажется короставник. Лиловые головки сияют свежо, весело а жесткий стебелек, подернутый поверху легким пушком, нисколько не сник, не завялился. Стойко выдержит краставник и закат это. Другие травы сразу как-то поблекнут, ему же все нипочем. Уже осенние ветры понесутся и продолжительные дожди заладят, а стойкие рослые цветочки по-прежнему окрашивают задернелые наса, передеющие опушки и скудные преображные полосы. Мало известно о короставнике. Хозяйственный прок от него невелик. К лекарственным растениям не причислен, кто ж такую травку полюбит. Между тем, короставник примечателен во многих отношениях. Было время, когда из его травы и корней добывали краску, прочную, не выгорающую на солнце, не блекнущую до износа материи. Умели ценить и целебные свойства этого растения. Древние врачеватели отварами короставников снимали коросту. Отсюда и название, взятое ботаниками из простонародных говоров — чесотку, прыщи и сыпи. Еще в XVIII веке травка эта слала как «свербежница» от зуда. В травнике той поры читаем «свербежница полевая, ее стебло сучьеватое, мохнатое, листистое, долгокруглое, вышиною на пол и более, листы перистые, вырезанные». Живет по возвышенным и сухим лугам. Позже короставник называли скобиозой, что означает шероховатой, шершавой. Под этим именем он и проник в литературу. В романе Леонида Леонова «Русский лес», например, сказано «Шумели на диких скобиозах шмели». И действительно, в приветливой головке короставника наведываются шмели за медовой данью. Басовой струной гудят они в лиловых зарослях, перелетая с цветка на цветок. Заглядывают сюда в ведреной день пчелы. Что ж представляет собой этот красивый цветок с некрасивым названием? Многолетник с разветвленным нисходящим корневищем и одиночным стеблем ветвящимся к вершине. Соцветие головка, набрана из большого числа цветков, объединенных одним ложем. По низу головка окружена отогнутыми листочками обвертки, насажена на волосистый цветонос. Обычно на каждом стебле вырастает по несколько уголовок. Листья короставника перекрестно парные, нижние при черешке стеблевые, сидячие. Принадлежит растение к семейству ворсянковых и стало быть родственно волосистым травам, настоящим скобиозом, сивцам. Род короставника насчитывает до 50 видов. В пределах нашей страны встречается 6 видов короставника причем больше всего их обитает на Кавказе, в горах. В лесостепи и дальше, вплоть до приполярных областей, весьма обычен короставник полевой, Кнаутиа арвенсис, тот самый лиловый, а иногда и красноватый цветочек, которым мы любуемся в травостой с середины лета до глубокой осени. Много этой травы на сенокосах и в кустарниковых неудобьях, зато совсем редко на хороших пастбищах, не выносит вытаптывания и стравливания. Свежий короставник поедается с трудом, да и то лишь коровами, а лошади и овцы его совсем не трогают. Постоят сизые волосистые стебельки до листопадной поры и заплодоносят спелые головки. С каждого растения осыпется до двух с половиной тысяч мельчайших семян. Половина из них укоренится и даст всходы осенью, остальные пробудятся весной. Вообще короставник лучше размножается семенами, чем вегетативно. Собственно, корневые особи крупные и пышные, а поросль худосочная и неприглядная. Поэтому и цветоводам совет. Коли собрались приручить караставник, то начинайте с семян.